Глава 10. Итоги. Попробую подвести итоги. В своей книге я обратился и к воспитателям детском саду, и к учителям в школе, и, конечно, к родителям. Я сделал это намеренно, так как это мое обращение ко всем сразу. Итак, что же показывают многолетние исследования? В отношении девочек в целом нет особой разницы в том, какими их видят воспитатели, учителя и родители. А вот мальчиков, всех типов учителя и воспитателя, независимо от того, работают они в школе или в детском саду, оценивают весьма по-разному. При этом выявилась интересная закономерность. Воспитатели чаще недовольны излишней активностью детей и их сопротивлением воспитательным воздействием. Они особенно акцентируют внимание на излишней раздражительности, нетерпимости, неспокойности, несдержанности, капризности детей. Учителя, наоборот, чаще недовольны тем, что дети слишком неуверены в себе, неловки, молчаливы и боязливы, то есть их не удовлетворяет излишняя пассивность детей, отказ их от участия в деятельности, причем и у мальчиков, и у девочек. В школе по сравнению с детским садом меняется школа ценностей. Воспитатели устраивают тихий ребенок, потому что они, в первую очередь, отчитываются не за то, как и чему ребенок научился, а за разбитые Носы, мокрые ботинки и порванную одежду. Первые вопросы мамы, которая приходит за ребенком в детский сад. Как кушал? Спал ли? Не обижал ли кого-нибудь? Не замерз и не промок ли на прогулке? А работа своего ребенка? Рисунок, лепка, аппликация. Маме обычно нравится. Она умиляется умениями своего малыша. И лишь если его поделка явно хуже, чем у других, Она идет с вопросом к воспитателю. Учитель же отчитывается за то, чему он научил ребенка. И здесь тихий ребенок часто проигрывает, так как научиться можно только при активном поведении. Не понял? Спроси. Подними руку. Не получилось? Сделай снова. В детском саду преимущественно шлифуют те умения, которые ребенок уже начал получать дома. Самостоятельно одеваться, есть, слушать то, что говорит взрослый, говорить правильно. При этом умение мыслить, анализировать, обобщать и так далее развивается как бы из-под Это, конечно, не значит, что в детском саду активность ребенка не нужна или тем более подавляется. Ни в коем случае. Но все же отличие от школы очень большое. В школе молчаливые, застенчивые, нерешительные дети создают особые проблемы. Они не корректируют сами свое обучение вопросами или активными действиями. Они тоже задают вопросы, но только тогда, когда боятся самостоятельно принять решение. Такие вопросы-переспросы только мешают учителю, отнимают драгоценное время, которого у него всегда мало. Учителю легче учить храброго, решительного, уверенного в своих силах ребенка. В школе, в отличие от детского сада, Почти все дети не умеют делать то, чему их надо научить. Бегло читать, писать письменными буквами, складывать и вычитать отвлеченные числа. Учителю нужен активный ребенок и крайне нежелателен пассивный. Не только перед администрацией, но и перед родителями приходится отчитываться за знания и умения. Хотя важнее не просто дать знания, а научить их добывать, научить мыслить. Привить желание узнать, научиться, не говоря уже о нравственности и морали. Чувствие прекрасного, умение сопереживать, которые тоже закладываются именно в детском возрасте. Но это трудно оценить и отследить у балах, а значит, и спросить педагога это трудно. Родители главным образом задают учителю вопросы о том, что ребенок получил по математике или письму. Значит, при поступлении ребенка в первый класс меняется шкала ценностей. Меняется взгляд педагога на то, что такое хорошо и что такое плохо. Но ребенок остался тем же. Он искренне хочет хорошо учиться в школе, быть хорошим, хочет, чтобы к нему хорошо относился учитель и хочет чувствовать себя успешным. Он не готов к тому, чтобы его ругали за то, за что раньше хвалили. Он теряется. Он ведь создал в детском саду свою систему ценностей. Как быть хорошим для взрослого? И вдруг все рухнуло. Ребенок потерял ориентиры. Конечно, это относится не ко всем детям, но ко многим. А может быть, я все это просто себе нафантазировал? Хотелось бы, но мой практический опыт преподавания и работы в психологии с 1996 года не дает мне признать это ошибкой. Ее в данном вопросе нет. Родителям уже до школы необходимо не отмахиваться от потока детских вопросов, а поощрять и развивать интеллектуальную и творческую активность, желание узнавать. Иначе не стоит удивляться, почему учитель недоволен пассивностью вашего ребенка на уроке. Ребенок не должен бояться ошибаться. На то он и ребенок, чтобы многого не уметь. На то мы и воспитатели, учителя, родители, чтобы научить. Учительская педагогика пагубна для развития психики маленького человека. Наша задача — не уличать в незнании, не контрастировать неумение, а научить, воспитать, помочь развиться тем способностям, которые заложены в каждом ребенке. Мы все такие разные, и дети, и взрослые. Нам надо искать пути друг другу, пути понимания другого человека, не похожего на нас. Тогда процесс обучения будет приносить радость и взрослым, и детям. Почему есть дети, которые не хотят учиться? Давай задам вопрос а чего собственно, ты хочешь, когда берешься за воспитание ребенка? Отбрось на время красивые фразы о гармоничной личности, что само по себе, конечно, верно, и подумай. Чего ты, как взрослый, хочешь от данного конкретного ребенка сейчас, ежеминутно и в отдаленном будущем? Почему мы, взрослые, часто сердимся на него и раздражаемся, что нас не устраивает в нем? Где тот идеал, к которому мы все время применяем наше чадо? Если быть честным, то надо признаться, что в качестве идеала мы очень часто используем себя. Мы осознанно или неосознанно хотим, чтобы ребенок был похож на нас самих, но не таких, какие мы есть на самом деле, а таких, какими мы мечтали стать. И это еще один парадокс. С одной стороны, это неудивительно, потому что мы не знаем, как воспринимает, как мыслит, как, что чувствует другой человек. Точнее, другой тип человека или человек другого пола. Поэтому и применяем все на себя. Человеку свойственно оказывать неосознанное давление на другого человека, пытаясь сделать его похожим на себя, потому что так проще понять другую личность. Результатом этого, скорее всего, будет подавление и искажение личности, а вовсе не ее совершенствование. Но ну, а если наш ребенок не такой, как мы, Мать мечтала стать балериной, но не получилось. И она делает все, чтобы ее мечта воплотилась в дочери. Но ребенок неуклюж, медлителен, у него нет чувства ритма. И что в результате? Отец мечтал быть архитектором, строить красивые большие дома, мосты и башни, но не получилось. Теперь он занимается мелкой перепродажей колбасы. А сын не видит симметрии не понимает геометрию и пространственное мышление, только гоняет мяч с пацанами во дворе и ни о чем великом не думает. И что в результате? Помните, такая ситуация описана в художественной литературе много лет назад. Итак, Александру 10 лет. Угрюмый и равнодушно поглядывая под подлобья на родителей, мешковатый и рассеянный Александр путался и избивался с такта. Мать покусывала платочек, и лицо у нее шло пятнами. Она смотрела на своих детей, оскорбленная, сбитая с толку. Она казалась самой себе красавицей, а этот мальчик с обезьяньими глазками, с угловатыми движениями, почти урод, был ее сыном. Худенькая, длинноносая девочка с сутулой спиной была ее дочерью. И чувствуя непонятное отвращение, гнев, горькую жалость к себе, она поднялась, крепко схватила за ухо сына, Зашиворот дочь и швырнула их за дверь. Как швыряют котят. Перед сном в постели Александр вдруг все понял. Он был уродом, дурен собою. Он вспомнил, как шел под музыку с сестрой и заплакал от унижения. Никто в этот час не подошел к его постели. Этот отрывок из произведения Юрия Тынянова, а мальчик, которого стыдилась и не понимала его мать, будущий гений Пушкин. Нам не дано знать, кем станет тот или иной ребенок. Обычный родитель не может увидеть в нем зерно таланта, особенно если сам таким талантом не обладает, но уже выстроил желаемый образ и страдает, если ребенок не похож на него. На это способен только осознанный, проницательный, любящий родитель. Каким ты являешься, раз читаешь эти строки. Если ребенок неуклюж, медлителен или излишне подвижен, Это может слегка окупиться какими-то другими способностями, которые пока еще не проявились или малозаметны. А хочется сейчас. Хочется сейчас гордиться им и хвалиться перед друзьями. Вот и возникают страдания от его непохожести на нас или на созданный нами идеал. Воспитании детей хочется комфорта. Я, я, я. А каково ему? Раздражают его подвижность и бесконечные вопросы. И мы придумали дисциплину, то есть запрет. Излишне двигаться, не говорить, пока не спросят, смеяться, когда смешно, скучать, когда неинтересно, уходить от непосильного. А ведь это наша родительская обязанность. Отвечать на вопросы, сделать обучение интересным и посильным, следить, чтобы ребёнок вовремя размял затёкшие мышцы, создать с ним эмоциональный контакт. А мы хотим принудить к обучению. Но еще Анатоль Франц сказал, чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом. Для успешного обучения мы должны превратить свои требования в их хотение. С помощью записи биотоков мозга у детей ученые выявили, что без эмоционального отклика не включаются в работу главнокомандующие мозга, лобные области, которые программируют и корректируют любую сложную деятельность. А без них невозможно поставить цели, и сравнить результаты с тем, что ожидалось. Если ребёнку предлагают скучную подачу материала, то в работу включаются в основном анализаторные системы, зрительное, слуховая, слизательное, и знания, которые он должен усвоить, не выстраиваются в систему, остаётся разрозненными, мозаичными, их трудно извлечь из памяти, неясно, где их искать. Раз они вне системы, А эмоциональной метки, которая помогла бы их найти, просто нет. Потому что ребенок был в момент скучного обучения безэмоционален, равнодушен. Новая информация его не затронула. Ему было неинтересно. Еще один миф, придуманный взрослыми для оправдания своей педагогической несостоятельности, лень ребенка. Но маленькие дети не бывают ленивыми. Лень не причина, а следствие неуспехов. Это защита организма, который не справляется с непосильными нагрузками. Ребенку трудно, он не способен физически выполнять какое-то задание без ущерба для себя. Переутомление, работа на грани нервного срыва, психологическая неподготовленность к подобной нагрузке и так далее. И у него остается только два выхода. Идти наперекор биологическим законам, сломаться физически или психически, или уйти от непосильной нагрузки. На первое ребёнок не способен, так как волевые процессы у него развиты гораздо слабее, чем у взрослого. А цена такого пренебрежения законами физиологии может быть очень высока. Остаётся второе – уйти из-под нашего контроля, от наших обущающих воздействий. Это мы и называем ленью. Значит, если ребёнок ленится, внимание, надо не злиться и обижаться, а срочно искать причину, почему ему трудно, и помочь преодолеть эту трудность. А вдруг мы требуем непосильного? Нейропсихологи, обследуя школьников, доказали, что среди неуспевающих детей от 55 до 79% составляют дети со сниженной мозговой функцией. Это ни в коем случае не умственная отсталость. Просто в школе для таких детей надо подбирать другие методики обучения, чтобы у них был стимул в дальнейшем стать абсолютно нормальными людьми. А мы говорим про них лентяя. Ведь свое неумение найти причину школьных трудностей ребенка гораздо проще списать на него самого. Ленивый. Итак, ребенок это всегда заботы и хлопоты. Но как бы это ни звучало, банально и грубо, ребенок не просил вас его рожать. И не он выбирал профессию воспитателю или учителю. Потому о своем комфорте придется забыть. Гораздо важнее, комфортно ли с вами ребенку. Я всегда говорю людям, нельзя хлопнуть ладоши одной рукой. Этот процесс исключительно двухсторонний. И без ответного желания родителей правильно научить ребенка достичь успеха будет очень трудно. Если мы не создадим условия, при которых возникает взаимный интерес к обучению, то все потенциально заложенные задатки ребенка не смогут сформироваться. Социальная среда, в которую попадает ребенок, это основной источник его развития. Через общение, игру и обучение мозг формирует новые нейронные связи, а психика — навыки и реакции. Именно это взаимодействие максимально раскрывает потенциал ребенка. Среда запускает развитие мозга, а развитый мозг позволяет глубже понимать и преобразовывать среду. И помните о парадоксе. Если ребенку создают комфортные условия, а от него не требуется никаких собственных усилий, как итог, он не развивается. Значит, Для развития нужны дискомфорт и стресса? В определенной степени нужны. Но стресс должен быть управляемым, и управлять им должен тот взрослый, который понимает, как это делать, знает точку входа, процессы в середине и точку выхода. Реакция на стресс, в зависимости от его силы, имеет три фазы. Реакция тревоги, она заставляет ребенка активно действовать. Фаза сопротивления небольших дозах тоже полезно. Фаза истощения, которая просто губительна, она разрушает психику, ломая сложившиеся функциональные связи в мозгу. Мы уже говорили о том, что у детей, особенно у мальчиков, сильно развита потребность поисковой деятельности, которая требует ухода от комфорта. Они лазают на чердаки и в подвалы, убегают с детских площадок, осваивают новые территории, тянутся ко всему новому придумывают рискованные игры. Таким образом, дети сами создают себе ситуации, вызывающие первую фазу стресса. Поисковая деятельность лежит в основе творчества. В состоянии легкого стресса мозг отключает шаблонное мышление и начинает искать новые пути. К самой страшной, разрушающей фазе стресса относится так называемая выученная беспомощность, при которой человек перестает пытаться решать проблемы. Что это такое? Расскажу на примере эксперимента с животными. Маленьких крысят разделили на три группы. Первую содержали в комфортных условиях. В второй группе через пол в клетке время от времени пропускали слабый ток. Но у крысят была возможность отключить его, и они очень быстро научились этому, приобретая опыт активного сопротивления. У третьей группы время воздействия тока было таким же, но возможность отключить его отсутствовала что выработало у них выученную беспомощность, то есть развитое чрезмерное терпение. Затем всем крысятам приживляли клетки злокачественной опухоли. Заболели те, у которых был опыт выученной беспомощности. Некоторые из тех, кто не подвергался воздействию тока. Однако у второй группы с опытом активного сопротивления опухоль оторгалась. Этот эксперимент неоднократно и независимо повторяли, В разных странах и научных институтах результаты всегда были одинаковыми. Данный факт очень важен для тех, кто воспитывает и обучает ребенка. Что такое плач ребенка, на который не реагируют родители? Это опыт беспомощности. Дети обучаются беспомощности своих действий. Если мы периодически или систематически даем детям задания, которые они не в силах выполнить, мы вновь подводим их к опыту беспомощности. Это не только психические, но и физиологические потери. Дети усваивают бесполезность своих действий. Если один, два, три раза ребёнок не смог выполнить задание, он перестаёт искать решение. Особенно тяжело ребёнок переживать ситуацию, когда знает, что другие с этой задачей справляются. И здесь многое зависит от реакции взрослых. Если учитель или родитель говорит, «Я так и знала, что ты не решишь, ты всё равно?» Никогда не сможешь. Это и есть обучение беспомощности. Выводы сделать несложно. Необходимо, чтобы каждый ребенок в течение дня испытывал успех и преодолевал трудности. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы трудности приводили к фазе истощения. Мы любим тех, кого умеем научить. Я уже говорил, что дети отличаются по типу эмоциональной организации мозга. Психологические типы человека такие как экстраверты-интроверты, аналитики-синтетики, рефлексированные, импульсивные и другие, тесно связанные с особенностями функциональной асимметрии мозга. Аналитики, как правило, левополушарны. Они легче рассуждают, чем действуют, охотнее объясняют, как надо, чем выполняют какое-то задание сами. Синтетикам же важна наглядная образность материала, Они не могут без опоры на конкретную ситуацию. Это скорее правополушарники. Импульсивные дети часто действуют быстро, на уровне интуиции, схватывая ситуацию в целом, без мелких деталей. Они тоже близки к правополушарникам. Рефлексивные дети, выстраивая путь решения задачи, склонны медленно, но верно анализировать детали. Но легко могут ошибиться в начале, так как не видят задачу в целом. Это характерно для левополушарников. Мы любим тех, кого можем научить. Но иногда из-за недостатка знаний или особенностей организации нашего мозга и психики научить не можем. Однако даже просто смена установки в отношении ребенка, то есть понимание, что он способен хорошо учиться, может помочь интуитивно найти к нему подход. Постоянная установка взрослого на поиск ошибок И ответная установка ребёнка на избегание этих ошибок формирует у него исполнительский стиль поведения без инициативы, творчества и свободы. Уже в детском саду начинается формирование исполнительского стиля. Это чревато серьёзными негативными последствиями. Что взрослые обычно желают ребёнку на день рождения? «Слушайся маму и папу. Да-да. Мы хотим удобных детей». А потом сильно расстраиваемся, когда этот удобный ребенок вырастает в инфальтильного взрослого. Каждый ребенок – неповторимая индивидуальность, как в психологическом, так и в нейропсихологическом смысле. Условно, детей можно разделить на типы. Некоторые градации деления, например, на мальчиков и девочек, конечно же, вещь базовая. Эти различия основаны на глубоких физиологических особенностях. Деление на право полушарников и лево полушарников менее четко выражено, и существуют смешанные типы. И чтобы заметить эти условные различия, необходимо вовлеченность взрослого. С учетом этих различий важно по-разному строить обучение и воспитание детей. Вообще, основная цель моей книги — предостеречь взрослых от непродуманных решений, сделать заповедь «не навреди» одной из главных. Каждый должен помнить, что от нас зависит, как будет развиваться мозг ребенка, насколько полноценной будет его психика, образно говоря, какие ворота мы откроем для нее, а какие закроем навсегда. Это очень ответственно, тем более, что знаний о закономерностях развития мозга и психики ребенка уже много. Если именно у тебя их еще недостаточно, ищи, обучайся, развивайся. Зайди на мой сайт, В разделе «Тренинги» найди мужчины и женщины и присоединяйся к живому тренингу, где в игровой форме я расскажу тебе о физиологических и нейропсихологических отличиях мужчин от женщин и, соответственно, как из-за этих отличий мы видим, слышим, чувствуем этот мир. А это влияет на отношения. У Германа Броха в новелле «Офелия» Есть слова, которые очень созвучны и моим мыслям. Так вырастает дитя, оно непременно станет прекрасным и добрым. Если не найдется тот, кто этому помешает. Есть дети, которые тянутся к людям и нуждаются в любви. А их обрекают на засыхание. А есть другие, гордые одиночки, способные давать редкие плоды. А их принуждают спариваться и скучиваться и они становятся убоки и кривы их с на лице. Кому же посчастливилось не отклониться от логики своего существа, тому посылается счастье уверенности в своих силах.